Глава 17. Дюваль и попытки разойтись бортами. «Представитель Дюваль вышел ко мне в гордом одиночестве. Я не был уверен, что он сам из этого семейства. Так-то по параметрам почти что высший бес, но для могущественного европейского клана это все равно, что ребенок. Вышел он один, но за забором стояла пара фургонов, где суммарно скрывалось 23 человека. Никого из высших, но и не слабаки. Обычная гвардия, по всей видимости, которой хватило бы, чтобы разнести дом». Подошедший мужчина выглядел пожилым, с благородной сединой, на висках, в дорогом пальто, с перстнями на пальцах и необычайно высокомерным видом. На чужой территории он двигался, смотрел и вел себя как полноправный хозяин. Если он задался целью настроить против себя, то ему это вполне удалось. «Эдгард Соколов?» – обратился он ко мне на английском с легким акцентом. То, что я в броне, его ничуть не смутило. «Да, с кем говорю?» «По какому праву вы похитили наших людей?» «Нет, не верю. Еще один майер на мою голову. Не верю». «Насколько это статистически возможно? Мы послали к вам боевой отряд на вашу родовую землю, он первым открыл стрельбу боевыми патронами, а теперь обвиняем в том, что вы этот отряд пленили. Вот это заявление!» В понимании этого недоразумения мы что должны были сделать? Молча умереть? Наглость просто зашкаливает. У них там все мозги от гордыни истлели что ли? Я в курсе, что историю пишут победители, и что если ты силен, можешь трактовать события, как тебе захочется. Но... У меня просто слов не хватало описать степень наглости того, что сейчас происходило. После такого перспектива войны с этим кланом не казалась совсем уж неприемлемой. Скорее, наоборот. Я медленно вдохнул и выдохнул, чтобы успокоиться. В мире иногда происходят случайные события, но куда чаще они следствие чьего-то умысла. Если откинуть как маловероятную вероятность того, что Дюваль – идиоты, то… то их жестко обманули, дезинформировали и дали неверные расклады относительно того, против кого они выступили, и сейчас они убеждены, что прессуют какого-то взорвавшегося слабака, которому тупо повезло, или списали на то, что отряд пропал благодаря артефактам и что полноценную войну мне не потянуть. Хм… Могли ли они не знать о недавнем конфликте с организацией? Могли. Почему нет? Я прыгал по всему миру, но во Франции не отметился. Да и в целом Европу обошел. По крайней мере, с крупными семействами не столкнулся. Бился я тогда против криминалитета и... Ну да, почему бы не найтись кланам, которые пропустили все это? Сомнительно, конечно. Мне описывали этот клан как могущественный. Неужели у них настолько плохая разведка? «Тишина затянулась слишком надолго. Старик смотрел на меня с вызовом и презрением. И чем дольше я молчал, тем больше презрения становилось. Рука Катя легла мне на плечо. на что, думает, я перебью их всех? Надеюсь, сегодня обойдется без смертей. Какая-то часть меня обдумывала вариант зарубить наглеца, перебить гвардию в машинах, наведаться в особняки Дюваль и навести там шороху». Это должно отбить желание лезть ко мне впредь или, наоборот, усилить его. Да, и если исходить из того, что нашелся тот, кто смог обмануть Дюваль, он мог учитывать и мои эмоции. Они ведь тоже легко просчитываются. Достаточно знать, что я набрал достаточно силы, чтобы бросить вызов кому угодно. А сила, как известно, развращает и толкает на простые, часто кровавые решения. И если сейчас убить всех, то между мной и кланом прольется кровь, что закроет пути к переговорам и мирным решениям. Учитывая статус Дюваль, я могу против себя всю Францию настроить. Но не это самое главное. Сейчас я как никогда ранее задумываюсь над тем, что есть вещи поважнее, чем кровавые разборки. Нужно учиться решать конфликты на другом уровне. «Ты не представился, старик!» – разрушил я затянувшуюся паузу. «Но это неважно. Слушай, что сейчас будет. Вы повели себя очень некрасиво, и за это я с вас спрошу. Здесь мы разговаривать не будем. За то, что тронули моих родственников, спрошу вдвойне. Дальнейшие переговоры будем вести в другом месте». Никаких переговоров не будет! крикнул он. Ты прямо сейчас отпустишь пленников! Это не обсуждается! Не поверишь, старик! Отпущу! Вот когда вашего главного особняка доберусь, так и выпущу всех. Не сомневайся! Посланник собирался что-то сказать, но тут до него дошел смысл сказанного. Я не видел, но ощутил, как Катя исчезла. Без подсказок отправилась искать указанную цель. «Уверен, она быстро справится». «Выдели людей, пусть присмотрят за особняком», – обратился я к Калачу. «Остальные будьте готовы к переброске». «Видимо, нас слушали, потому что двери в фургонах распахнулись, и оттуда повыскакивали бойцы, оставляя мне еще меньше шансов на мирное решение конфликта». «И что дальше, старик?» – обратился я к мужчине. «Нападете на нас? Так давайте, это развяжет нам руки еще сильнее». «Еще до того, как гвардейцы дошли до нас, появилась Катя. Дождавшись кивка, она взяла меня за руку и перенесла во двор чего то огромного особняка, что возвышался над нами на три этажа и уходил куда-то в сторону, теряясь из виду. «Это точно их дом?» – уточнил я у супруги. «Конечно! Разве ты не в курсе, что все ходоки заучивают стратегически важные точки потенциальных противников?» «Нет, не в курсе». «Ладно, об этом потом». Сосредоточившись, создал проход-арку и расширил ее. На той стороне открылся вид на моих людей, пошедшего пятнами старика, который открыл рот, увидев, где я нахожусь, ну и его бойцов сзади. «У такого семейства обязана быть защита от ходоков, и то, что мы попали в святая святых, выбьет из колеи кого угодно. У Кати тоже с собой были артефакты обхода защиты, поэтому для нее не составило проблем оказаться здесь». «Заходим!» – скомандовал я своим. Все, кроме пяти человек, перешли на эту сторону. Причем там осталось два человека князя. Это хорошо, мне так спокойнее будет. «Сами до дома доберетесь? Или тоже зайдете?» – спросил я у старика. Он успел с кем-то связаться по рации и подошел ближе, чтобы удостовериться, что мы и правда на территории Дюваль. Старик все же перешел и бойцов с собой прихватил. Глупо с его стороны. Так он избавил меня от переживаний о французских родственниках. А еще это в целом глупо смотрелось. Он отдал команду. Один из гвардейцев перешел на эту сторону. Я его любезно пропустил. Он осмотрелся, выругался на своем языке и подал знак своим». После чего уже они перешли через вражеский портал, замечу, который вел в сердце их клана, в главный дом. Переходили нервно, косясь на меня и моих людей, что построились на этой стороне. Эти тоже построились, навели на нас оружие, но никто не выстрелил. Старик перешел последним, и выглядел он растерянным. Подевалась куда-то его высокомерие. «Давай, зови своего главу, а я пока вас наказывать буду», сказал я ему и пошел к дому уничтожать метеоритное железо. Базиль Дюваль, глава клана, работал в офисе, в городе, когда поступил тревожный звонок. В главе прямо в кабинет переместился вестовой. «Господин!» – склонил он голову. «Враг у дома!» Базиль недоуменно нахмурился, не поняв, что услышал. «Повтори!» «Что значит «у дома»?» «Минуту назад у дома вышел вражеский отряд». «У какого дома?» «У семейного гнезда». Занервничал Вестовой еще сильнее. Базиль зажмурился, пытаясь разобраться, что за бред он услышал. Сам мужчина был из тех, кто умеет принимать решения и делать это быстро. Он этим почти каждый день занимался в бизнесе. Но то, что передал Вестовой, было «слишком невозможным». «Дом защищает метеоритное железо, туда не проникнуть ходакам. а чтобы пробиться, придется пригнать армию, в ответ на что Дюваль выставит свое войско». Все эти мысли пронеслись в голове мужчины меньше, чем за секунду, а потом он прямо из кресла переместился. До него наконец-то дошло, что Вестовой не шутит. «Что, говоришь, он сделал?» «Урегулировал конфликт», — ответил Родион на вопрос князя. «Судя по тому, что ко мне никто в кабинет не вбегает, и потому, что ты позволяешь себе давать такие ответы, причин для паники нет. По крайней мере, сейчас нет. И все же...» Усмехнулся князь, посмотрев недобро на слугу. «Изволь нормально рассказать, что там случилось. Зря, что ли, сам лично бегал с Соколовым. Сначала мы прибыли к его родственникам во Франции. Они не были в курсе, чем Эдгард успел прославиться. Там же нас дожидался человек-дюваль. Они не придумали ничего лучше, чем надавить через родню. Как-то это слишком топорно». Топорно, согласился Родион, нагло и грубо, даже по их меркам. Если история всплывет, они получат репутацию дешевых шантажистов, которые угрожали порядочному французскому дому, так как не смогли добраться до какого-то русского, что ничего не значит, если они победят. «Но они не победили», — ответил Родион. Он стоял перед князем, сложив руки за спиной и вытянувшись. Лицо его, как обычно, ничего не выражало. «Так...» «Продолжай!» – князь нетерпеливо махнул рукой. Он догадывался, что над ним подшучивают, что вообще-то было недопустимо в отношениях между князем и слугой. Но Родион – приближенный человек, а тема разговора такая, что, мягко говоря, все, чего касался Соколов, шло нестандартным путем. Раздражался князь не по-настоящему. Внутри он, наоборот, испытывал спокойствие, что новых проблем не подвалило. Переговорщик повел себя не просто агрессивно, он повел себя крайне нагло, самоуверенно и глупо. Обвинил Соколова в том, что тот держит в плену людей Дюваль. И «Это после того, как они сами напали», — приподнял бровь князь. «И правда, крайне нагло и глупо, что Соколов убил дурака, воздержался». Князь подсознательно ожидал, что сейчас на лице Родиона появится усмешка, но тот, как и всегда, сохранял ледяное спокойствие. Дальше переместились к особняку Дюваль, в этом Екатерина помогла, нашла резиденцию, перебросила Эдгарда, а дальше он проход открыл, прямо на задний двор, и вы туда всей толпой завалились. Князь на пару секунд задумался о том, что сам бы делал, если бы защита дома, на которую рассчитывали веками, внезапно перестала работать, и к тебе на задний двор высыпал отряд рыцарей, которых не взять обычным оружием. Хотя думать тут было особо не о чем. Служба безопасности давно разрабатывала сценарий на случай самых безумных вероятностей. Часть людей осталась прикрывать родственников Соколова. Суть это не меняет. Еще с собой Эдгард забрал переговорщика и отряд гвардейцев, что его прикрывал, любезно подкинул до дома, как он сам выразился не захотел оставлять их рядом с Орно, это понятно. А дальше началось самое интересное. В поместье сработала тревога, но Эдгард включил блокировку, и ходокам пришлось бежать к нам от гранит земель, как и всем остальным войскам. Дюваль целое войско подогнали. Могут себе позволить. Эдгард на них не обратил внимания. Минут пять стоял, не шевелился, а потом что-то сделал и... «И защита дома Дюваль перестала существовать. Он уничтожил их метеоритные камни». «Как и обещал», – кивнул князь своим мыслям. «Правда в том, что нельзя предсказать ответную реакцию на это событие. Шаг рискованный, но в какой-то мере оправданный. Постепенно Эдгард обрастет репутацией человека, которого лучше не трогать. Тогда всем спокойнее будет». Они не сразу сообразили, что происходит, но переволновались не на шутку. Так наш парень на этом не остановился. Пока мы там стояли и наблюдали за шоу, он открыл другой проход. Откуда начали вываливаться? Личности в неприглядном виде. Сегодня что? Полнолуние? Звезды на небе сошлись? Или какие еще могут быть причины, от чего ты решил потренировать на мне мастерство обтекаемых фраз? Князь тоже был человеком. Ему, как и другим, было не чуждо любопытство и желание поскорее узнать финал истории. От них воняло дерьмом и мочой, глаза отвыкли от света, некоторые были в легком безумии, остальные основательно не в себе. Несколько человек разрыдались. «Это он пленных выпустил?» – напрягся князь. Шутки шутками, но штаб тайно прорабатывал и такой вариант, что их одаренный сойдет с ума. Предпосылки к этому были. Да, которых запер в пещере под землей. Как я понял, там воздуха на всех не хватало, поэтому они задыхались и регенерировали без воды, еды, света, в полной темноте, еще и тесноте, толкаясь друг от друга, без возможности сходить в туалет. После первого же случая, думаю, понятно, что проблемы с воздухом усугубились. А что парень сам сказал по этому поводу? Когда все закончилось, он признался, что забил на них. Забил? Забил. На него не похоже. «У меня сложилось впечатление, что разбираться с чужими солдатами ему не так интересно, как заниматься своими проектами». И он, недолго думая, отложил проблему на дальнюю полку. Любви к нему это не добавит. «Не уверен, что Эдгард ищет любви», – качнул головой Родион. «Да уж, ты продолжай». В нас постреляли, но безрезультатно. Пошли в рукопашную, но тоже ничего не добились. Эдгард на самых наглых кандалы навешивал, какую-то свою новую разработку. До Дюваль начало что-то доходить, когда во дворе небольшая груда тел образовалась. Обошлось без смертей? На удивление, парень вел себя миролюбиво. Чем закончилась история? А дальше начался самый смак. Пожаловал глава рода Дюаль. «У меня сложилось впечатление, что он не был в курсе конфликта. Возможно, это игра и попытка скинуть на тех, кого не жалко». Глава рода начал жестко, но выкинуть Эдгарда со своей земли у него не получилось, и пришлось перейти к переговорам. В которых Эдгард выкатил претензии. Глава Дюваль удивился, отошел к своим людям и вернулся через полчаса, после чего они с Соколовым отошли в сторону и переговорили. К этому моменту до Дюваль дошло, что их особняк остался без защиты, учитывая, сколько у них врагов, ночью спокойно спать точно не выйдет. На это Соколов предложил им блокиратор. «Хм...» – нахмурился князь то, что эту технологию предложили иностранцам, было неприятным прецедентом. Цену он назвал в 1 миллиард евро, плюс за содержание пленного по миллиону, за ходоков 10 миллионов. Содержание? Да, сказал, что отдых в его пещере стоит очень дорого. Дюваль на это возмутился еще сильнее. Но Соколов спокойно ответил, что счет за пленных будет включен в блокиратор. «И что? Они купили?» А вот это самая веселая часть в представлении. Эдгард расписал возможности своего блокиратора, упомянул про гибкие настройки, большую площадь покрытия. В общем, описал свою технологию в лучшем свете. Анастас представил, как это выглядело со стороны поместья могущественного клана. Вокруг собрались их войска. На заднем дворе стоит группа рыцарей, закованных в броню, с которыми ничего поделать не могут. При этом клан лишается защиты, которая считалась бесценной и которую в принципе купить нельзя было, только отнять у других. «Лишение камней – это ни много ни мало историческое событие, которое притянет внимание всех аристократов в мире, в первую очередь тех, кто сам полагается на эту защиту. Дальше последуют попытки либо устранить Эдгарда, либо договориться с ним». «Они согласились?» «А куда им деваться?» Дюваль потребовал доказательств. «На это Соколов напомнил, как они бежали от границ земель к себе домой». «Смешно!» Князь отнюдь не смеялся. «Как ни странно, страсти улеглись, и начались нормальные переговоры. Дюваль официально заявил, что не знал о конфликте, и что этим, никого не предупредив, занялась одна из ветвей. Может, и правда, так-то ситуация в целом глупая. Я не удивлюсь, если кого-то, не особо умного, накрутили и дезинформировали, чтобы натравить на Соколова. Значит, войны не будет!» Открытый нет. Если они согласятся на блокиратор, а, скорее всего, так и будет, то...» «То яйца Дюваль окажутся у Соколова», – грубовато закончил князь. «Да, а еще это послание всему миру, что с ним лучше дружить, чем ссориться. Наглое, дерзкое, немного безумное, но доходчивое послание». «На этом все. Закончилась встреча на том, что договорились через пару дней обсудить детали. Соколов предупредил, что если они хотят сделку и работать с ним, то должен быть подписан договор о мире и ненападении». Хорошее решение для обеих сторон. Учитывая все нюансы, а парень-то молодец. Я пока не понимаю, как так вышло, что не случилась большая бойня, но итог радует. Напиши подробный доклад, что там было. Гвардейцы пусть тоже напишут. Этот случай придется разбирать в деталях. Сделаю. Тогда можешь идти». Князь не стал добавлять, что ему нужно переварить информацию и определиться, как жить дальше в этом хаотичном мире, где так легко рушатся вековые устои. Ладно он сам. Давно привык, что его новоиспеченный родственничек выкидывает фортели, Но мир-то... Мир-то к этому готов? Чем мне нравится жить в этом мире? Тем, что из-за развитого общества некоторые вещи можно делегировать другим людям. Пока я снимал броню и приводил ее в порядок, Катя успела переместиться в ресторан, сделать заказ, вернуться, привести себя в порядок. И когда я вышел из мастерской, еда уже ждала меня на столе. «Ты какой-то лишне задумчивый», — сказала жена, когда мы уселись ужинать. «Лишнее, а не излишнее». Лишне, «Лишнее, лишнее». «Сегодня был напряженный день». «Да ладно тебе, весело же было». Я посмотрел на Катю, на свои до сих пор трясущиеся руки, снова на супругу и промолчал. «Да уж, весело». «Балаган это был, а не веселье». «Будь проще», — пожала она плечами. Как ни странно, этот совет сработал. Так-то поводов для серьезности не было. Точнее были, но не настолько важные, чтобы есть себя изнутри лишними переживаниями. День прошел. До массовых жертв не дошло. Я вообще никого не убил. И это определенно было проблемой. Трясло же меня от того, что я не мог предсказать последствия столь сильного заявления. Печенкой ощущаю, что запустил в обществе сильные изменения, которые безболезненно не пройдут. «Как думаешь, какая фигура идеальна?» – спросил я Катю. «Стройная?» «Да я про геометрические фигуры». «А, ну, шар?» «А вот и неправильно. Квадрат куда лучше шара». «Почему?» «Потому что углами можно таранить, а форма лучше подходит». «Да для всего. Дома же шарообразными не строят». «А к чему вопрос?» Прищурилась заинтригованная жена. «Я подумал, что броня не всегда и не во всем поможет. А вот если сделать неуязвимую летающую крепость, способную перемещаться в пространстве и зависать над домами идиотов, что с раздражающей регулярностью лезут ко мне. «Погоди, погоди!» – замахала жена руками. «Что еще за безумная идея пришла в твою гениальную голову?» На этот раз Катя явно забеспокоилась. «Безумная? Прям так сразу?» «Летающая крепость! Даже я не была готова такое услышать!» не обращая внимания, просто мысли вслух. Сделать металлический квадрат или прямоугольник, привязать его к оси мира, поработать с гравитацией, добавить мощные батареи и грозные пушки. Хм, хм. «Не представляю, как это возможно, но идейка интересная». «Слушай, а круто!» Катя обдумала идею и успокоилась. «Нарожаем детей, каждому по звезде смерти выдадим и...» «Почему звезде смерти?» «Потому что название крутое». «Так квадраты же!» «Точно! Тогда по квадрату смерти выдадим и будем ко всяким аристократам заглядывать, нервы трепать». «Катя!» Засмеялся я от этой дикой картины и чуть не подавил едой глупости не говори намек про детей я уловил между прочим твои показатели значительно выросли можно уже и пробовать эй, эй это была всего лишь шутка ничего не знаю иди сюда отодвинул я тарелку в сторону дай да есть изверт так и живем то с аристократами разбираемся то шуточки шутим базиль дюваль Устало вытянул ноги, отрезал кончик от сигары, прикурил и затянулся, выпустив густой вонючий дым. «Опять ты эту дрянь куришь!» – сказал Жером Дюваль, отец Базиля, старшина клана, а в прошлом и глава. «Повод подходящий!» – отмахнулся Базиль. «Да уж!» – прокряхтел старик. «Нас поймели!» «Со вкусом!» «Во все дырки!» «Отец!» По привычке покачал головой базиль в ответ на грубость отца. Его грубость и пошлость – это что-то типа визитной карточки, как и сотни дуэлей, несколько войн, бесчисленное количество конфликтов из десяток кладбищ, которые старик оставил в более молодые годы. «Разве не так? Ты разобрался с этим идиотом?» С Патрисием оторвал ему голову после того, как он рассказал, как додумался до такого. «Что-то прогнило у нас в клане, раз нас так развели». «Согласен. Завтра соберу совет. Будем думать, как перестраиваться». «Мир изменился, представляешь, старик? Ты про то, что нас поимели, или про того одаренного?» «Отец!» Базиль снова затянулся и выпустил в старика клубы дыма, выражая протест. «Конечно, про Соколова. Он уничтожил защиту нашего дома. Перед этим, придя к нему, будто это не наш дом, а его. Я бежал от самой границы, не мог переместиться. В то время, когда здесь была моя жена. Хорошо, что детей не было. Те уехали на учебу» вы никогда особо не ладили». «Она мать моих детей и могла пострадать, но неважно. Это прецедент, который меняет все. Метеоритная защита больше не работает», – кивнул старик. Признать это ему было физически трудно. Как-никак последние сто лет он считал нормой, что дом – это безопасная территория. Но с фактами не поспоришь. Жером тоже находился в доме, о чем Базиль не упомянул, чтобы позлить старика. «И сам видел, как все было». Не работает, поэтому я думаю купить эти устройства у Соколова и стать зависимым от него. В какой-то мере да, но мне уже представили доклад по нему. Он родственник российского князя, недавно женился на его племяннице. Повезло Анастасу Владимировичу, ничего не скажешь. Как тогда ты собираешься с ним работать? Во-первых, Базиль стряхнул пепел. Наличие устройства в доме ничего не изменит. Сейчас мы без защиты, любой может прийти, а так прийти смогут хотя бы только Соколов и князь, сократим список угроз. А во-вторых, во-вторых, Соколов ведет дела с иностранцами и вполне успешно. Кнайты покупали у него броню. Американцы тоже. Он продает тем, кто враждует между собой. Бизнес и ничего личного, как говорится. Это скорее минус, чем плюс. Ты забываешь, что мы напали на него. Еще и родственникам угрожали. Если об этом узнают, об этом точно узнают. Слишком много свидетелей было. В общем, лучше эту историю замять как можно скорее и закрыть брешь в обороне, а потом броню его прикупить. «Знаешь, меня впечатлило. Два десятка рыцарей против нашей армии, и мы им ничего сделать не смогли. Причем рыцари в основном стояли на месте. Так может, они бесполезны. Я тебе дам доклады. Сейчас наши люди уточняют детали, но непростая там броня. Кнайты за нее больше 10 миллиардов рублей заплатили. Это минимум. Чуть позже точно скажу». «С нас он потребовал куда больше», – поджал губы старик. «Глупость стоит дорого, так было во все времена, да и не за броню он затребовал, а за блокираторы, это стоит куда дороже, ты ведь понимаешь, что раз нас так подставили, то используют это на полную?» «Конечно, будем готовиться к войне, чувствую, что грядет передел власти, мир меняется, отец, уж не знаю, к добру или к худу».